Глава 13 Поставив передо мной тарелку с омлетом, мама садится напротив и подпирает щеку рукой. «Мне кусок в горло не лезет, когда ты так смотришь. Смущенно ворчу я. Я снова в чем-то провинилась?» «Нет». Ее голос звучит неожиданно мягко. «Просто думаю, как быстро летит время. Недавно ты еще за партой сидела, а теперь ты учишься в лучшем университете страны. Папа бы тобой гордился. И я горжусь. Услышать такие слова от мамы все равно, что увидеть снеговика в пустыне. Так что я моментально таю. Спасибо. От волнения я розовею. Дела не всегда идут гладко, но я очень стараюсь. Тебя ждет прекрасное будущее. Я знаю, что тебе бывает нелегко, но ты справишься и заставишь окружающих себя уважать. «Спасибо». Повторяю я, отчаянно желая как-то отблагодарить маму за ее тепло. Вчера меня Шанский похвалил, а он такой дядька, что редко кого хвалит. Мамина глаза вспыхивают радостью, словно я сообщила ей о выигрыше в лотерею. «Ты всегда была умницей. Мозги у тебя отцовские, к счастью, а не мои». Днём между занятиями я все же решаю наведаться в университетское кафе, которое пообещало себе бойкотировать в целях экономии. Желудок уже час ноет от голода, так что еще одну лекцию без перекуса мне не пережить. Заказываю сэндвич с чаем и, услышав финальную сумму, в замешательстве смотрю на экран кассы. На счету моей карты столько нет. Не хватает совсем немного, но едва ли будет уместно торговаться. «Простите, можно убрать чай?» Мямлю я, сгорая от стыда. «Чай оставьте и добавьте еще один американо». Звучит за мной знакомый голос с линцой. Обернувшись, я вижу Леона. Не глядя на меня, он прикладывает карту к терминалу. «Я официально нарекаю тебя своим спасителем». Пытаюсь пошутить я, чувствуя, как горят кончики ушей. «Уже в который раз ты спасаешь меня от неминуемого провала?» Ничего не ответив, Леон забирает со стойки свой кофе и следует за мной к дальнему столу. «Слушай, начинаю я, посчитав своим долгом первый завязать разговор. Хочу извиниться за то, что невольно услышала твой разговор с Эльвирой. Я не имею привычки подслушивать, и это действительно вышло случайно». Приходится скрестить пальцы под столом, чтобы молния возмездия не пробила мне голову за такое откровенное вранье. «Забудь», — коротко отвечает Леон, поднося бумажный стакан ко рту. «Как твои дела в университете? Справляешься?» В его голосе нет сочувствия или жалости. С его стороны это, скорее, вежливость. «Все не так плохо, как могло показаться в начале. Бодро отвечаю я, не желая выглядеть жертвенной сиротой. Так что да, справляюсь. И словно в насмешку моим словам над нами нависает тень. Принадлежит она не кому-нибудь, а Морозову Денису, скорострелу, возжелавшему заполучить меня в рабство. Пробежавшись по мне сальным взглядом, он недобро ухмыляется. Занимаешься благотворительностью, Леон. А моя сестра в курсе? Это не твое дело. Отрезает Леон, подняв глаза. В них читается неприкрытая неприязнь. «Ты же в курсе, что он не берет прислугу». Не затыкается Морозов, переключая внимание на меня. «Так что ты не тот газон удобряешь». Я стискиваю зубы, чтобы ненароком не ляпнуть в ответ что-то, что заставит придурка позеленеть. «Мама мной гордится». «Мама мной гордится». «Мама мной гордится, и я не имею права ее подвести». Не дождавшись нужной реакции, Морозов, дернув мясистыми плечами, уходит, и я беззвучно выдыхаю. «Предлагал свое покровительство?» Негромко осведомляется ли он. «Вроде того. Буркаю я. Он внимательно смотрит на меня, но других вопросов не задает». Не проходит и пара минут, как возле нашего стола появляется Тимур. Пожав руку Леону, он переводит неприязненный взгляд на меня и сухо изрекает. «Лея, тебя вызывают в деканат». Руки холодеют. «В деканат? Снова? Но по какому поводу? Я ничего не сделала. В смысле, вообще ничего». Леон переводит вопросительный взгляд на Тимура, но ничего не говорит. Тяжело поднявшись, я вымученно улыбаюсь ему. Дальше компанию составить не смогу. Как видишь, возникли неотложные дела. Удачи. Задумчиво кивает он после паузы.